Глава седьмая. Тут же, связавшись с синим, роби доложил о случившемся. Полученное письмо пошло в разработку. Доклад поступил через тридцать минут, и он отнюдь не обрадовал. Отследить невозможно. Для агентства Роби признать, что отследить нечто невозможно, дело непростое. Его коллеги отнюдь не халтурщики, и надо еще поразмыслить, как Рил вообще выяснил электронный адрес Роби ней ясно, что в публичном доступе его нет. Вероятно, мысли синего текли в том же русле. Возможно, у Рио есть сообщник в рядах агентства, окопавшийся стукач, сбывающий ей информацию. эта информация может включать и тот факт, что Робби поручили выследить ее. Хотя факту едва исполнилось несколько часов. Кем бы ни был этот засланец, доступно ему многое. Робби снова взялся за чтение личного дела Джессики Кирилл, содержащегося на флешке. За годы та совершила ряд впечатляющих убийств. Как и Робби, действовал на высшем уровне, снимая людей в ситуациях, которые от Уилла потребовали бы выложиться по полной. Он никогда и не сомневался, что Рилл хороша, но слегка удивился, что настолько хороша и может иметь засланцев в конторе, сообщающего все, что ей надо знать, чтобы получить преимущество, позволяющее убрать меня, прежде чем я до нее доберусь. Откуда следует, что собственное агентство представляет для меня угрозу? Робби продолжал чтение, пока не дошел до покушения на Дага Джейкобса. Быстро, чисто и, по сути, весьма изобретательно. «Хлопнуть контролера, пока тот думает, что ты собираешься снять кого-то другого. А гнезду снайпера, что нашли в отеле на Ближнем Востоке, винтовочный ствол расположили ровнёхонько так, чтобы когда Джейкобс сделал наезд со спутника по предположению Рил, то разглядел бы дульный срез. А вот только снайпера там не было». И никаких доказательств, что стрелком, оборвавшим жизнь Джейкобса, была Рил. Но так что полученное электронное письмо не оставляет сомнений, что она каким-то образом причастна. И так предполагалось, что дамочка пребывает на Ближнем Востоке. Но в это самое время она вполне могла находиться в округе Колумбии, беря на мушку человека, с которым общалась через гарнитуру. При прочих равных, вероятно, что именно Рилл стреляла в Джейкобса. Будь на ее месте Робби, он позаботился бы о надлежащем исполнении убийства и не допустил, чтобы на спусковой крючок нажимал кто-то другой. Откуда следует, что надо кое-куда сходить. Сейчас же. До встречи, Свенс, ради ужина. Робби едва удостоил взглядом трехэтажное здание, где оборвалась жизнь Джейкобса. Ему известно, что случилось там в конце траектории пули. А теперь надо определить начало этой траектории. Старый городской особняк держался на честном слове, не выдержа еще пара опорных колонн, и он рухнет. Пятиэтажное здание, выстроенное в конце XIX века, за годы послужило множество различных целей, в том числе вмещая частную школу и мужской клуб, прекративший существование более полувека назад. Но там не жила ни одна знаменитость, так что дом не попал в реестр исторических зданий. Вероятно, в ближайшие годы его попросту снесут, если только он не рухнет по собственному почину. Робби вгляделся в фасад здания. Его взору предстала старая кирпичная кладка, льнущая к стенам неряшливые ползучие растения, сухая трава и трухлявая парадная дверь. Он осторожно поднялся на крыльцо, избегая дыр в досках ступеней. Здание охранялось, но скрытно. Бдительный взор уже зафиксировал вход Робина территорию. Открыв парадную дверь с помощью полученного ключа, он вошел. Электричество в доме давным-давно отключили, так что Уилл извлек из кармана фонарик и двинулся вперед, огибая груды обломков в перемешку с мусором и делая изрядные крюки вокруг отсутствующих половиц. Здание находится в сотнях ярдов от аванпоста агентства, где работал Джейкобс. Выстрел определенно дальний, но для меткого стрелка выполнимый в десяти случаях из десяти. Робби по лестнице поднялся на пятый этаж. Ему уже сообщили, что выстрел сделан оттуда. Это единственная позиция в городе, обеспечивающая четкую линию прицеливания в кабинет Джейкобса. Когда Робби достиг лестничной площадки пятого этажа, звук дождевых капель за окном усилился. Уилл зашагал по коридору, чувствуя, как холод снаружи пробирается в здание через бесчисленные щели в стенах. Не будь так темно, было бы видно, как дом дышит. Робби водил лучом фонарика по полу перед собой, чтобы не напороться на слабые места. Устраивать огневую точку здесь было рискованно, несмотря на четкую линию прицеливания. Никакой гарантии, что пол не провалится под тобой в любую секунду. Но не провалился, и Джейкобс погиб. Робби придержал шаг на подходе к нужной комнате, расположенной в башенке правого крыла здания. Он знал, что персонал агентства уже прошелся здесь частым гребнем, но его заверили, что ничего не трогали. А полиция об этом здании еще не сказали, хотя расследование, несомненно, приведет ее сюда, поздно или рано. Но пока что перед Робби приоткрылась хоть и малая, зато удачная возможность. Открыв дверь, он ступил внутрь. В комнате лишь одно место, откуда можно было сделать выстрел. Три окна обращены к югу, и самая прямая линия прицеливания в Джейкобса открывается из среднего. Подобравшись ближе, Робби посветил фонариком вокруг себя. На подоконнике остался узкий след потревоженной пыли. Тут лежала винтовка. Второй след в пыли на полу обозначил «колено стрелка». И легкий след выхлопа винтовки, и на подоконнике, и на полу. Глушитель выпустил пороховые газы примерно здесь. Гильзу не нашли, значит, снайпер замел следы за собой, как и указал Синий. Замести же следы в пыли, проще простого. Но этого не сделали, из чего Робби понял, что снайперу было наплевать, найдут ли его гнездо. Взяв длинную отколовшуюся щепку плинтуса, он опустился на колени, взяв плинтус, будто воображаемое оружие, и навел его на кабинет Джейкобса. Пятый этаж возвышается над третьим. Разумеется, наоборот, ничего не вышло бы из-за угла выстрела. Выстрелить вверх и пригвоздить мишень не получится, стрелять надо вниз. Будь здание Джейкобса выше пяти этажей и сиди он выше, старый особняк для снайперского гнезда не подошел бы. Но тогда просто пришлось бы найти другое место, чтобы сделать дело. Вероятно, прямо сейчас окна множества зданий агентства уже застекляют пуль непробиваемым стеклом. Совершенно очевидно, что рилл или кто там стрелял, располагал планом кабинета Джейкобса. Спиной к окну перед экраном компьютера, никаких помех на пути смертоносного боеприпаса, вошедшего в грудь, порвавшего сердце, отскочившего от ребра и покинувшего тело, чтобы угодить в компьютер. Столкновение с ребром пришло Робби в голову недаром. Пройди, пуля, тела на вылет, она, скорее всего, попала бы в стол, а не в компьютер. Угол слишком крутой. А ребра достаточно твердые, чтобы изменить траекторию пули. Результатов вскрытия Джейкобса Роби не видел, но не удивился бы, увидев внутренние повреждения подобного рода. Итак, выстрел сделан, Джейкобс мертв. Если стрелком был Рил, она через гарнитуру услышала бы звон разбитого окна, удар пули в тело Джейкобса и предсмертные звуки, издаваемые им. Подтверждение убийства. Такое всегда приятно, если стреляешь сквозь окно вслепую. А ведь Рио располагала планом кабинета Джейкобса, так что на самом деле стреляла она отнюдь не вслепую. Снова инсайдерская информация. Типа моего электронного адреса. Может, она прямо сейчас идет за мной по пятам, а могла и поджидать здесь, рассудив, что рано или поздно мне придется посетить этот дом». Робби оглядел улицу, протянувшуюся внизу, и увидел лишь суетливых пешеходов, спешащих укрыться от дождя. Люди вроде Рил, не показались бы столь беззаботно. Робби поглядел на свой ботинок. Из-под подошвы торчало что-то белое. Он поднял клочок, мягкий и тут же рассыпавшийся, поднес к носу и ощутил запах. И тут же забыл об этом, услышав шум суматохи возле дома. Голоса на повышенных тонах. Звук шагов на переднем крыльце. Он бегом бросился из комнаты по коридору, добрался до окна, из которого видна парадная дверь. Перед ней сгрузились люди, о чем-то спорившие между собой. Среди них были те, кого Робби счел представителями собственного агентства, и другие, явно не из конторы. Отличить их было нетрудно. Те, что не из агентства, были облачены в синие ветровки с золотыми буквами на спине. Всего тремя золотыми... Буквами. Но как раз теми, видеть которые Робби не хотелось. ФБР. А уж когда он увидел, кто возглавляет агентов ФБР, то развернулся и устремился к задней стороне дома вовсю прыть. Ужин с Николь Венс намечен на восемь. И встречаться с ней в ближайшие две минуты в этом особняке в его планы отнюдь не входило.